Реду показалось, что по комнате поплыл сладковатый запах сигареты с наркотиком. Нос он пересилил, и лишь утром солнечный луч вернул его к большому неудовольствию в действительности. Во рту было сухо, тело под одеялом было потным и горячим. Милч, уже одетый, сидел верхом на стуле у двери. Доктор, подогнув ноги, сидел на матрасе у дивана и чистил ногти. Ред отбросил одеяло и встал. «Девушка в ванной», — сказал Милч. Что-то она там застряла. Постучи ей в дверь, док. Я в туалет уже сходил. Твоя очередь, Рэд, твоя. Тесс вошла в комнату, и взгляды ее и рада встретились. В глазах ее не было и тени страха. Снежная улыбка, улыбкой она склонилась над спящим малышом, пригладила ему волосы. Он спал прямо как спячий красавица. Заверил я доктор. А не перекусить ли нам Ред? — предложил Милч. — Спать я действительно не сплю, а вот насчет аппетита у меня все в порядке. Скажи своему другу, пусть что-нибудь приготовит. Уже восьмой час, а дорога у него сегодня длинная. Ред вошел в ванную, стену майку, ополоснулся холодной водой. Услышав детский плач, он чуть не выругался. Когда он вернулся в комнату, Тесс одевала хныкающего малыша. — Мальчик говорит, что у него болит что-то, — сказал Милч. — Сладкого переел, сладкого. Бросил Дэнни. Он уже два дня жалуется на боль в животе. Задумчиво сказал тес «Ну что такое? У нас врач есть. Ты что скажешь, док?» Вместо ответа доктор издал горловой клёкот и защелкал орехами. «Ложку касторки, напустыка, на, на фруктового сок, пробулькал он и рассмеялся. Мелчу в восторге хлопнул себя по колено. «И все. Пять долларов заведит». Терри обхватил Тесс за шею и прижался к ней. «Не волнуйся», — сказал Милч, пытаясь успокоить девушку. «Наверняка ерунда какая-нибудь. Дети часто всякую дрянь едят». Он повернулся к ряду. «Рик жарит бифштексы. Как поешь, объяснишь ему ясно и четко, что он должен сделать. Понял? Объяснишь ему все, не торопясь, спокойно, чтобы он все хорошенько усел. Договорились? Вы оба нам очень нравитесь». И не хотелось бы прибегать к грубой силе. И потом мальчик и девушка...» Тесс сделала вид, что не расслышала его слов. Какой час, док?» — спросил Милч. «Ровно восемь. Хорошо. Рику пора ехать. Чтобы не было ошибки, повтори своему другу то, что я тебе буду говорить. Он знает разбилку на Пенроуз. Он ну, в семидесяти пяти километрах отсюда». Рэд повторил вопрос, и Рику твердительно кивнул головой. — Там есть деревянный указатель, и сразу за ним рекламный щит Кока-Колы. Рик должен поставить ведро под указателем. Повтори ему. Рик снова кивнул. — Дай ему ведро, доктор. — Так. В Карджине он первым делом должен добраться до банка на Ок стрит и опустить письмо в почтовый ящик конторы Геллиана во дворе. Объясни ему это помедленнее, Ред. Рик улыбнулся и друг его заметил, что он украдкой бросил взгляд на девушку. Ред положил ему руку на плечо. — И скажи ему, — добавил Мюнч, — что если в три часа он не вернется, то на его совести, вероятно, будет смерть девушки и ребенка, а может и твоя, как знать. Посоветуй ему обойтись без фокусов. Объясни ему, что все козыри у нас, и что терять нам нечем. Если нас заметут, нам точно хана. Я не шучу, клянусь тебе, не шучу. ред медленно повторил и увидел, как в глазах парня полыхнула ярость. Он обнан его за плечи. «Спокойно, Рик», — сказал он тихо, — «делай, как он говорит». «Так будет лучше». Молодой человек нехотя кивнул, — «Вроде как начинаете соображать», — одобрительно заметил Милч и обратился к девушке. «Скажи ему, что когда он вернется с новым протезом, то все будет отлично». Тест протянула Рику ладонь. «Я вас умоляю, сделайте так, как он сказал». Рик пожал ей руку, улыбнулся и, раздвинув два пальца, показал знак победы. Доктор ухмыльнулся. Завтра мы отправимся за ведром, набитым деньгами. А для вас все кончится, как в доброй сказке. Будете счастливы, и у вас будет много детей.